Неразрешимое противоречие. Ледгар. Принцесса? Ч -ч -ч. Она отдыхает. Шиплю мирти, которая округляет глаза. И зыркает так, что девка бледнеет от страха, и ретируется из залы. Ну да, выглядит странновато. Наверное, никто еще не наблюдал картину дракон, держащий в объятиях спящую, а не мертвую принцессу. Ну как, дракон? Ну как в объятиях? В лапах? «Вот про принцессу я точно уверен, потому что она и есть принцесса, пусть даже не по рождению этого тела. Моя необычная принцесса. Лапы затекли, но рисковать и менять положение я не хочу. Проснется ведь». А выглядела она крайне утомленная, когда расплакалась, тихонько уткнувшись в меня после моих таких же тихих откровений. Поплакала и уснула, доверчиво прижавшись ко мне. И мне не оставалось ничего иного. Не потому что вынуждена, а потому что не хотел. чем переместить осторожно одну лапу так, чтобы ей было удобнее и уютней. В объятиях. Пускай спит. Ирмель столько делает для меня и королевства, что я удивляюсь, как еще стоит на ногах. Интересно, это потому, что она из другого мира? Я пытаюсь вспомнить, было ли у меня столько хлопот и обязанностей, а может, у моего отца или матери. И не могу. Кажется... Кажется, я был довольно ленивым принцем. А управлял всем сначала мой дядя, потом советники... Пока я наслаждался верховой ездой, попойками с друзьями и женским вниманием. С каждым днем мои воспоминания становятся крепче. Пустоты памяти заполняются то резко, то постепенно. И то, что было темнотой, что я забыл, или думал, что забыл за эти годы, обретает очертания. И с этими воспоминаниями мое человеческое будто становится крепче. Пермыль шевелится в моих руках и сладко зевает, а потом подтягивается и трет глаза. Я заснула? Долго спала. Ох, пора вставать уже вижу. Солнце высоко. У нас только дел и. Чш, говорю так же строго, как и Мирти. Не сегодня. Сегодня ты отдыхаешь. Но pesña. песня, песня у нас есть. Но если <tesillos> ты пойдешь в горячки от усталости, то от нее не будет. Сегодня передышка, хорошо? Кивает чуть заторможенная и почему-то смущается. Мне и правда приходится следить в течение дня, чтобы ее деятельная натура не приносила никому пользы. кроме себя. Сон, еда, прогулка, ванная. Снова сон. Откуда-то я понимаю, что принцессе это необходимо. Не только мое принятие и доверие, но и отдохнуть от спасения всего мира или отдельно взятого дракона. Может, не потому, понимая, что у меня есть такой опыт, а потому, что у меня теперь есть та, о ком хочется заботиться всеми доступными способами. Но какая разница, что послужило причиной? Я действую абсолютно верно, когда получаю назад свою Ирмель, С лучистым, а не измученным взглядом, Спокойными и уверенными движениями и ясным умом. «Теперь можно и разобрать по словечку твою песнь», — Потирает руки следующим утром. Начнем с того, что определим знакомые тебе места. Может быть, ты слышал какую-нибудь легенду, которая совпадает со строками? Или где-то в ваших семейных преданиях-наставлениях звучат схожие слова? Может, тебе знакомо понятие? Или откуда можно подчерпнуть древние знания, древние силы? Она смотрит на меня выжидательно, я только качаю головой. «Что, прям совсем ничего?» — огорчается. «Не словечко?» «Ну, я понимаю, что это глупо, не хотеть говорить о подобном. Надо ведь, но с трудом выдавливаю себя. Если только история про древнюю могилу? Вот видишь этот знак, похожий на разорванный круг?» «Да», — Смотривается в место, куда я ткнул когти. У меня коготь такого размера, что несколько знаков под ним оказалось. Но Эрмель поняла. Во владениях неподалеку есть старый склеп. Насколько старый? Оживляется. Очень. Самый старый из всех мне известных. Вздыхает. Говорят, он только с виду пустой. Но если повести себя правильно, откроется многое. Не всем. Собственно, никому и не открывается. Что значит повести себя правильно? Кто бы знал. Уже все увидел. Хм, ты будто напрягаешься при рассказе об этом. Ты там был? И произошло что-то, что тебе не понравилось? Она тоже тонко меня чувствует. Очень. Я там был. Но дело не в том, что не понравилось. Что ж, придется говорить. Я был там юношей вместе со своим названным братом. Это его владение сейчас. Ого! И мы его видели среди тех, кто приходил договариваться о союзе? Смотрит пытливо. Нет, он не стал бы. Почему? Когда я уже стал драконом, после зелья забвения, у меня как у дракона и у него, как у князя, у нас возникли некоторые противоречия. Это какие? Я прилетел на его свадьбу и пожег там все немножко. Заявляю с вызовом. Спалить чей-то замок — это ты называешь противоречиями? Широко распахивает глаза. В некотором роде неразрешимыми. Вздыхая мрачно. Но почему ты так поступил? Иногда... Чувствую себя чудовищно неловко. Или чудовищем. Иногда на протяжении этих лет воспоминания о тех, кто был мне близок, сожаление, что мне недоступно то, что все еще доступно им, приводили в ярость. И я срывался. И сильно калечил кого-то? Волнуется. Нет, больше портил имущество. Но тоже нехорошо. Нехорошо, кивает. То есть в то время ты узнал, что близкий друг делает то, что мог бы сделать ты Если бы не случилась вся эта история. Женится, планирует детей, управляет своим королевством. Да. Внутри ёкает стыд и отголоски той ярости и боли. Но если я хочу снова стать человеком, я должен учиться брать ответственность за свои поступки и решения. Даже прошлые. И исправлять. Я верно понимаю, что нам там не будут рады. Постукивает задумчиво по подбородку. Верно. Но мы же можем пробраться тайком. Не совсем. «Тот древний склеп, он находится на территории замка». «Хм...» Эрмель прикусывает губу. Делает несколько шагов туда-сюда, а потом вскидывает голову. «Что ж, похоже, нам предстоит дипломатическая миссия». «Миссия невыполнима». «Нет, ничего не выйдет», заявляет мне дракон и делает шаг назад. И тут же упирается попой в разлапистую ель. Потому что мы в густой роще. Прячемся и смотрим на восстановленный после давнего пожара замок. Ага, тот самый. Ага, полетели, решились, но... Я бы на его месте сразу себя убил. А как еще? Перепирается дракон, который ты в последний раз видел при самых отвратительных обстоятельствах. Причем тот дракон, что эти обстоятельства и создал. Заявляет, что теперь все осознал и хочет дружить. И просит в знак дружбы в склеп пустить. Это вообще нормально звучит? В твоем кратком пересказе ненормально, пожимая плечами. Но мы же не сразу так вот вламываться будем. Сначала я пойду. Поеду точнее. Вместе с верными слугами. Потом уже ты прилетишь. В зависимости от обстоятельств. Скажем или совсем правду про то, кто-то такой. Или более упрощенную версию. Про раскаяние и прочие беды. Ну а склеп, Так и проситься не будем. Гостей даже если не приютят, по замку поводят, уж мимо не пробежим. А там я заинтересуюсь неприметным зданием и... «Все равно не выйдет», — возражает вредный дракон. Не знаю, чего он распереживался. Не похоже на него. Я беспомощно оглядываюсь настоящих в отдалении воинов во главе с Манфредом. Им, между прочим, двое суток пришлось скакать. Это я на драконе с комфортом долетела. И снова обращаюсь к Ледгару. Мне казалось, мы все решили. Но... Ледгар, хватит! Нам туда надо? Надо. Любым доступным способом, но чтобы опять ничего не сжечь и самим не помереть». «Угу. Ну так берем и делаем», — сердиться начинаю. «Хороший же план. Или ты предпочитаешь тот, где мы появляемся внезапно, падаем камнем сверху и запираемся в склепе, а пока все будут верещать и выкуривать, нас оттуда изучаем его? Или тот, где я заявляюсь принцессой особого назначения, что поработила злого дракона и теперь заставляет перед всеми извиняться, потому таскает с собой то чучелом, то тушкой?» «Ну, ничего, такие планы были», — тянет сомнениями. «Ничего хорошего», — качаю я головой. «Для быстроты, может, и пойдут. Но я всегда думаю о будущем, которое, уверенно, наступит, в которое мы хотим дружить с этими соседями, а значит, надо быть более честными и открытыми». «И беззащитными», — дуется. «Это-то к чему? Мне последний план не нравится. Во-первых, потому что ты туда одна пойдешь. С войнами! В такой толпе врагов, что одна». «А если я долететь не успею?» «Лэдгар, даже в нашем страшном и кровожадном замке никто не убивал и не жрал представителей соседних королевств в первый же час. Потом, как ты знаешь, тоже...» «Закатываю глаза. Так что аргумент не принимается. А во-вторых, что?» «Что во-вторых?» «Ты сказал, во-первых, ты пойдешь одна. Что еще тебя беспокоит?» Неважно. «А раз неважно, значит, не имеет значения. Злюсь уже». «Хватит. Мы туда пойдем и точка». я пересаживаюсь на коня и выезжаю из рощи с верными слугами. И почти сразу понимая по приезду, чего принц так нервничал и что это было за во-вторых. Миссия вроде бы выполнима, но... Если вообразим себе Ледгара, но человеком, но обходительным, но тоньше и умнее чувствующим, но... в общем, идеального принца, только не пластикового кена с золотыми кудрями и выбеленной улыбкой, а живого, мужественного, харизматичного. Тогда получим князя Максимилиана Гайзера. Ну да, у него еще и имя с фамилией эталонные, и замок, и даже дети. Подозреваю, жизнь у него тоже идеальна. За исключением одного. Жена его умерла несколько лет назад. Хотя для кого-то именно этот факт только добавил бы идеальности. Для драконища же. Повод переживать. О чем я постоянно думала на протяжении этого дня. Ну как постоянно? Поначалу не думала, любовалась и Гайзером, и его манерами и замком, и тем достоинством и вниманием, которым он окружил внезапную гостью. Сам лично, знакомясь со своими владениями и почью самыми вкусными блюдами. Так что первое время я просто восторгалась. Затем приходила в себя от удара такой мощности. Но правда. Когда встречаешь реального человека из самых прекрасных фантазий, это как удар сбивает с ног. Даже Манфред и воины выглядели слегка пришибленными. А потом сумела таки прекратить пускать слюни и мысленно надела шапочку из фольги на голову, чтобы он не повредил мне мозги бескомпромиссным обаянием. И попросила показать не только замок, но и сам городок, спрятанный за каменными стенами. На что князь Максимилиан ответил охотным согласием. «Вы не пугайтесь, что я так на вас накинулся, принцесса!» Заявляется смущенным смешком. «Я не часто выезжаю и не со всеми соседями общаюсь. Некоторые меня откровенно не привлекают поведением. Да и дела княжества требуют постоянного внимания. Потому только рад подобным гостям. Гостьям. Хоть какое-то разнообразие общения. Да и в целом вы весьма приятная собеседница. И красота ваша». «Вот уж не надо. Фыркую не сдержана». Вы, может, и хорошо владеете собой, но большинство окружающих проявляют излишнее внимание к моей коже и уж точно не назовут красавицей. Но вы держитесь так, что вас и не испортят даже шрамы, — качает головой, — и красота в вашей уверенности. Не могу я не восхищаться. Как и тем, что вы победили дракона, на что у меня не хватило запала. Останавливаюсь посреди двора и смотрю на него с удивлением. С чего вы так решили? Но как же... Он теряется, и это выглядит даже мило. Замок, из которого вы прибыли. Как по-другому. Единственный ваш шанс выжить только в том и заключался, чтобы уничтожить его крылатого. А вот хоть какой-то недостаток. Князь скор на выводы, к которым я его абсолютно не подталкивала. Представилась принцесса из темного леса, вручила дары, как здесь и полагается, пушнину, травы, несколько умелых детских поделок от деревщика, Сдержанно поделилась тяготами пути и сообщила, что у меня есть цель не только познакомиться, но и кое-что обсудить. Но я ни слова не сказала про уничтожение дракона. Так вот, почему он был так внимателен и обходителен. Хотела узнать подробности, но я не буду лгать. Полагаю, вы кое-что недопоняли, сообщаю аккуратно. И это и есть предмет обещанного разговора. Так вот, я хочу вам объяснить. Дракон! Раздается внезапно со сторожевой башни вопль. «Дракон! Нападение! Готовься к защите!» Мечутся голоса и стражники. «Дракон? Опять?» Раздувается гневно ноздри Максимилиана. «Принцесса Эрмель, поторопитесь в укрытие. Что бы там ни произошло у вас в том лесу, вы точно не должны бороться за нашу безопасность». «Князь, я именно об этом и хотела поговорить», хватая его за рукав. «Дело в том, но он уже впихивает меня в объятия какого-то стражника, а сам бежит в сторону крепостной стены». где готовятся лучники. «Ну что, блин, за такое? Злюсь! Разве Ледгар не может подождать, а?» Я сердито поднимаю голову к закрывшей солнце огромной тени и чувствую, как по спине ползет холодный пот ужаса. Потому что это совсем не Лэдгар. Лэдгар, блин! «Мой дракон, он цветной!» «Ну, как цветной?» Основной цвет, конечно, какой темный, с синими переливами. Иногда почти черным кажется. Иногда по чешуйкам, будто искорки золота и голубого тока пробегают. Если всмотреться, так очень красивый. Если познакомиться, еще и не страшный. Классный дракон, в общем. А залетный вообще другой. Даже по форме. Не стройный и гибкий. Громадина. Мне кажется, в два раза больше Ледгара. Толстое брюхо, которое я вижу первым, натянуто будто до предела и пульсирует изнутри жаром. красно-коричневый, с многочисленными противными наростами, там, где у принца блестящие чешуйки. Монстр. И этот монстр, взявшийся неизвестно откуда, явно пришел с дурными намерениями. Но не летают так угрожающе. Не сносят лопищей крохотную узорчатую башенку с флигелем на краю крепкой крепостной стены, если подружиться пришел. Мне очень-очень страшно. Я даже понимаю вопли ужас людей, когда мы с моим драконищем прилетали куда-то. Это у меня с ним с самого начала задалось. Пускай и вызывал поначалу справедливые опасения от незнания характера, но как-то быстро они перерослись в уверенность, что все будет хорошо. Может, потому что с самого начала Ледгар проявил себя как тот, с кем можно договориться и вообще разговаривать. А здесь и сейчас чисто игра престолов. Слабоуправляемое животное с самым агрессивным намерением. Я не стою внизу, открыв рот и разглядывая новоявленного дракона. Мне секунды хватает, чтобы запечатлеть картинку, а потом я немного поддаюсь панике и руке солдата, которому меня перепоручил князь, и бегу вместе со всеми в укрытие, точнее, в нижнюю галерею одного из каменных зданий, возле которого мы стоим. Не думаю, что у князя Гайзера по сто драконов в год прилетает, и он прямо натренировался с ними бороться. Скорее всего, после той памятной истории с Ледгаром, будучи разумным правителем, который хорошо понимает, что соседи у него не слишком дружелюбны, Он выстроил систему защиты. И даже в такой обстановке не могу не отметить, что хаоса в замке-городе не наблюдается. Все будто знают, что делать и куда бежать. А если не знают, так им старшие подсказывают и направляют. Женщины и дети в укрытие, лучники на стенах. Там уже огонь разведен. Уж не знаю, насколько огромные огненные стрелы могут навредить туше дракона. Но все лучше, чем ничего. Есть и рыцари с мечами. и котлы с чем-то кипящим. С моего положения много чего видно. Только вот все выглядит настолько мелким по сравнению с раскрывшим пасть драконом, который выдает первую струю пламени и ревет. Ревет так, что уши закладывает, что внутренности сковывает страхом. До меня, кстати, доходит, что в этом княжестве отличается сильно от всех прочих городков, что я видела прежде. Нет ни одного деревянного сруба. не характерно для местности. Даже в нашем замке было несколько деревянных переходов. Многие хозяйственные постройки из бревен сделаны. А тут вроде и нечему гореть, кроме камня. Который тоже горит, но не этот, в чем я убеждаюсь почти сразу. Огонь будто отталкивается от стены. Я не успеваю продумать этот момент, потому что возмущенный дракон ревет еще громче и выпускает еще более мощную струю пламени. По крепостной стене и людям. И для надежности еще и наваливается своей тушей, Таранец разбега одно из строений. Это выглядит так жутко, что я не могу не завизжать и не подумать, что бой, блин, неравный. Если дракон озадачится уничтожать здесь все, он это сделает, если не случится чудо. Отдаленный другой рев заставляет замереть не только удивленных защитников, но и нападающего монстра. Он зависает ненадолго, а потом поворачивает голову. Туда, откуда на него несется соперник, поинтереснее, чем жалкие людишки. «Лэдгар», — шепчу и тоже замираю. И от восхищения, что дракоша явно спешит на помощь. И от ужаса. Потому что... «Лэдгар, блин, это ты когда-нибудь участвовал в драконьих боях?» Драконьи бои. Я не ходила на бои. В том мире имею в виду. Меня никогда не веселила и не возбуждала агрессивная схватка, когда зубы в одну сторону летят, а сопли в другую. Пару раз случайно увидела. За границей в казино и один приятель затащил на какие-то известные фамилии. Но так и не прониклась. Профдеформация, наверное. Потому что при каждом бое я прикидывала, что именно происходит в организме после такого удара и как это лечить. Сочувствия к бойцам, кстати, тоже особо не было. Потому что глупость не вылечишь. Сейчас, сейчас мне эмоционально не отстраниться и от происходящего не абстрагироваться. И даже глаза не закрыть. Как я могу закрыть глаза, когда мой принц собрался рисковать жизнью? И ради меня! Ты только вернись ко мне, драконище!» Шепчу, в ужасе глядя, как два исполина взбиваются в небо и замирают, тяжело маша крыльями друг напротив друга. примиряются, будто. И все, мне кажется, замирает. Даже воздух. Защитники замка тоже замирают. И люди, что прячутся рядом со мной. Вряд ли кому даже в этом мире доводилось видеть сразу двух драконов. которые намерены уничтожить друг друга. Рев, крик, столб пламени, еще один. И огромная когтистая лапа чужака бьет на отмышь в лучших боксерских традициях. Прямо по шее моего драконища, явно оставляя огромные раны. Я не могу сдержать стон боли, мне больно. И снова огонь, который подпаливает бок. И большой дракон как-то так изворачивается и хвостом наносит страшный удар по Ледгару в бок и вниз, так что того отбрасывает, перекувыркивает в воздухе. Принц падает за пределами крепостной стены и зоны видимости. И туда несется красно-коричневый добить соперника, страшно рыча и плюясь огнем, разъяренный и чужой, гад, на которого нету правы. Я вырываюсь из рук удерживающего меня стражника, а когда тот пытается снова уцепиться, шиплю страшные ругательства и сама бью на отма, чтобы не мешал. Бегу к приставным лестницам, неприлично задирая юбки, чтобы залезть на стену, где возбужденные воины, лучники с луками на изготове... «Да стреляйте же!» — оруем в бешенстве. «Стреляйте в чужого дракона!» Они явно не понимают. Для них оба дракона чужие и ужасное зло. Оба дракона, что сейчас, вцепившись друг в друга, катаются по земле, крушая рощи и узорчатый мостик, и чьи-то посадки. Мне нужен князь. «Принцесса, вам нужно в укрытие!» А вот и он. Я, хватаю его за камзол и стараюсь говорить внятно и громко. Чтобы не принял засвихнувшуюся... и услышал во всем этом грохоте, реве и криках воинов. «Дракон, который поменьше, это тот самый, с кем мы ужились в замке. Он на самом деле хороший и прилетел извиниться за прошлое. Ждал, пока я объясню, чтобы уже появиться. А тот большой, мы его не знаем. И мой дракон теперь бьется насмерть, чтобы защитить меня и вас от чудовища. Помогите же ему!» Князь смотрит несколько мгновений, примиряясь к странной правде, принимая решение, доверять или нет моим словам. Стоит ли помогать или дать возможность ящерам уничтожить друг друга? Решается вроде, но говорит мне. Мы мало что сможем. И тут же лучникам, и тем, кто стоит у гигантских арбалетов. Пробуйте попасть в большого. Наш враг — большой дракон. Вымуштровал. Те немедленно приступают к обстрелу. Беда в том, что два дракона, один клубок. Как попасть в одного и не ранить второго? Если вообще это возможно, ранить этими зубочистками. Ледгар! Ору во всю глотку, надеясь, что тот услышит. звучащий голос нет, а внутренний мой голос, который он всегда слышал. «Ледгар, надо взлетать! Тебе надо отделиться от второго, чтобы мы могли помочь!» Я мельком вижу почему-то ошеломленное лицо Максимилиана, что смотрит на меня во все глаза, а потом вспыхиваю от радости, ведь Ледгар и правду выворачивается из-под тяжелой туши, поднимается в воздух. Второй ящер следом, но и в него уже летят копья и огненные стрелы. Ты меньше и быстрее, и более ловкий. Продолжаю орать, вспоминая все виденные когда-либо в кино единоборства. Не силой бери, летай вокруг него, дури ему голову. Доставай с боков. Он пока поворачивается, ты уже в другом месте, сверху и снизу. Не знаю, слышит ли меня принц. Или сам догадывается, как ему действовать. Или еще что. Совокупность факторов. Что защитники замка изо всех сил и возможностей нападает на красно-коричневого, доставляя тому неприятные ощущения и отвлекая. Что Ледгар справляется с маневренностью, начинает использовать свои сильные стороны, а не пытаться играть по правилам противника, подавляющего своей массой. Что Ледгар вообще не дракон, а человек, уже много чего повидавший и, похоже, решивший действовать по уму. Но в какой-то момент мой принц, наворачивающий бешеные круги вокруг второго дракона, достает чужака настолько, что он зависает и издает полной ярости вопль, широко раскрывая пасть. Алэдгар умудряется подлететь очень близко и вудуть в беззащитную глотку столб своего огня. Я не знаю, так и не поняла, как оно у драконов. Какую такую физиологию надо иметь, чтобы производить внутри пламя и еще ловко им плеваться? Допускаю лишь, что у каждого дракона свое пламя, которое вступает в реакцию с пламенем другого, самым убийственным образом. Но это я сейчас такая умная, потому что увидела то, что увидела. Как зависший красно-коричневый дракон странно сглатывает, потом издает стон, начинает дико вертеть головой, и происходит у него внутри что-то, отчего его живот выгибается в разные стороны. Хлопок и чудовище сдувшимся шариком вдруг летит вниз и с грохотом шмякается о землю, превращаясь в неподвижную и неопрятную кучу. «Твою ж!» — сообщаю я, и не только это. Ругательство выходит долгим, шокированным и витиеватым. Впрочем, мне не до этикета, а дальше и не до разговоров. Ведь мой Ледгар вдруг тоже падает, Может, чуть менее безжизненно.